Программа подготовлена Продюсерским Центром Адвайта при финансовой поддержке Федерального Агентства по печати и массовым коммуникациям. Алексей Толстой Пётр Первый Радиоверсия Романа низкой, жарко натопленной палате лампады озаряли низкий свод и темную роспись на нем, райских птиц, завитки трав. Под темными ликами образов на широкой лавке, уйдя хилым телом в лебяжьи перины, умирал царь Федор Алексеевич. Ждали этого давно. У царя была цинга и пухли ноги. Сегодня он не мог стоять за утренней. Присел на стульчик, да и свалился. Кинулись, едва бьется сердце. Положили под браза. Сейчас даже его дыхание не было слышно. У заиндивелого окна, где в круглых стеклышках играл лунный свет, сидел на раскладном итальянском стуле патриарх Иоаким. Суровый и восковой.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 Два только месяца побыла царицей. темнобровая глупенькая ее личико распухла от слез. Она только всхлипывала по рябячью, хрустила пальцами, голосить боялась. В другом конце палаты, в сумраке под сводами, шепталась большая царская родня. Сестры, тетки, дядья и ближние бояре. Иван Максимович Языков, постельничий Алексей Тимофеевич Лихачев и князь Василий Васильевич Голицын. Писанный красавец, кудрявая бородка с проплешинкой, Сдернутые усы, стрижен коротко по-польски, В польском кунтуше и в мягких сапожках на крутых каблуках. Князь роста был среднего. Синие глаза его блестели возбужденно. Час был решительный. Надо сказывать нового царя. Кого? Петра или Ивана? Сына Нарышкина или сына Милославской? Оба еще несмышленные мальчишки, за обоими сила в родне. пётр горячим умом, крепок телесно, Иван слабоумный, больной. Две из него веревки. Что предпочесть? Кому? Василь Васильевич становился боком к двустворчатой, обложенной медными бармами дверце, припав ухом, прислушивался». В соседней тронной палате гудели бояре. С утра не пивши, не евши, прели в шубах Нарышкины с товарищей и Милославские с товарищей. Полна палата. Лаются, опоминают обиды, чуют. Сегодня кто-то из них поднимется наверх, кто-то полетит в ссылку. Мы твоего слова ждем, князюшка Василий Васильевич. А мы-то как будто решили. Разбиваться нельзя всей великий час. Мы так размыслили. Ивану быть царем трудно. Непрочно. Хил. Нам сила нужна. Будь так. Быть царем Петру. Голицын поднял синие глаза... И вдруг они вздрогнули и заволоклись нежно. Он глядел на вошедшую царевну, шестую сестру царя Софью. Неплавно лебедем как подобало бы девице, она вошла стремительно. Распахнулись полы ее пестрого летника, не незастегнутого на полной груди. Разлетелись красные ленты рогатого венца. Под белилами и румянами на некрасивом лице ее проступали пятна.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 Тусклый взгляд его уставился на затылок Софьи, на ее упавшие косы. Все, кто был в палате, насторожились. Пять царевин начали креститься. Патриарх поднялся и долго глядел на царя. Отмахнул черные рукава и, широко осенив его крестом, начал читать отходную. Царь Федор Алексеевич представился с миром.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 Из толпы крикнули «Один Петра!» На голос кинулись люди, и он затих, и громче закричали в толпе «Петра!» Скатился Алёшка Бровкин с лестницы в сугроб Желтозубые кобели кинулись, налетели Он спрятал голову, зажмурился И не разорвали Вот так чудо! Бог спас! Рычаг, кобели отошли Над Алёшкой кто-то присел, потыкал пальцем в голову Эй, ты кто? Как зовут? Алёшка! Чей? Давай Бровкин, деревенский Пойдём греться! А не пойдешь, гляди, я тебя... Нет, э, э, э, ну пусти, э... пусти, ты пусти, я тебе ничего не сделал. <свист> да я пойду, пойду. да, пойдешь-то. Да я сам не знаю, куда. Меня он обещал землю вбить по плечи, и а дом меня убьют. Ты что же, беглый? Да нет еще. А тебя как зовут? <свист> Алик Сашкой, мы Медишковы. <свист> меня тядька. Когда два раза, а когда три раза в день порят. У, -у, -у. У меня на заднице одни кости остались, мясо все содранное Эх ты, Варя. Сейчас мы щей похлебаем, меня позовут наверх молитву читать, потом пороть, потом я вернусь, лягем спать. А чуть свет, побежим в Китай-город, за Москву реку сбегаем, отсмотримся. Там есть знакомые. Эх, я бы давно убежал. Товарища не находилась. Купца бы найти, а? Наняться пирогами торговать. <связь> Всю ночь шумела непогода за бревенчатой стеной. Выли в печной трубе дымовые голоса. Алёшке приснилась мать. Стоит в дыму посреди избы и плачет, не зажмуривая глаз. И всё в голове подносит руки, жалуется. Алёшка истосковался во сне. Чуть свет, сашка толкнул его. Будя спать-то, вставай! Почесываясь обулись полотнее, нашли полкровихи хлеба, взяли. по Посвистав кобелям, отвалили подворотню и вылезли со двора. Утро было тихое, мглистое, сыро. На улицах ленивые сторожа убирали рогатки, поставленные на ночь бродяг и воров. Брели переругиваясь нищие, калеки, еродивые, с позараных занимать места на паперте. Уху! По воздвиженке гнали по навозной дороге ревущий скот на водопой, на речку Неглинную. Над городом волокли серые тучи. Вдоль стен Кремля пролегал глубокий рог. Торчали кое-где гнилые сваи от снесенных недавно водяных мельниц. На берегу его стояли виселицы, по два столба с перекладиной. На одной висел длинный человек в лаптях с закрученными назад локтями. Опущенное лицо его исклевано птицами. А вон еще двое. Это воры. О, как их. Вся площадь от Иверской до Белого на синем цоколе с синими главами Василия Блаженного была пустынна. Санная дорога велась по ней к Спасским воротам. Над ними, над раскоряченным золотым орлом, кружилась туча ворон, крича по весеннему. Стрелки на черных часах дошли до 8 Заморская музыка заиграла на колокола. алёшка стащил колпак и начал креститься на башне. Страшно было здесь. Идем, Алексашка, а точно еще нас увидят. Со мной ничего не бойся, дурень. Народу все подваливало. алёшка чтобы не пропасть, держался за Алексашкин кушак. Когда опять вышли к площади, кто-то пробежал, про что-то закричал, с варварки поднималась большая толпа, гиколи, свистели пронзительно, стрельцы несли на руках избитого человека. Православные, глядите, что с купцом сделали. Это немцы. По злобе чудне до смерти убили доброго купца. А верхние бояре скоро всю Москву продадут на откуп и Алёшка сразу признал в избитом того самого пухлого с маленькими глазками в заячьей шапке Посадского, кто на Лубянке продал ему два подовых пирога. От него несло водкой. Ой, распустите меня! Христа ради! Стрельцы нашёптывали в толпе. Разгоралась злоба. Вдруг закричали. Скачут! Скачут! Скачут! Скачут! От ворот... По санному следу скакали два всадника. Передний, в стрелецком клюквенном кафтане, в заломленном колпаке. Это был Тараруй, как прозвали его в Москве. Князь Иван Андреевич Хованский. Воевода, боярин древней крови и великий ненавистник худородных Нарышкиных. Другой, подъехавший не так шибко, был Василий Васильевич Голицын. Похлопывая коня по шее, он спрашивал...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 что похлопывало коня. Огонь брызгал от перстней. Люди пятились, ничего не отвечали. Отдайте нам руки полковника! Мы сами их рассудим! Вниз головой в колокольни! О чем только боялись наверху, думаю! Зачем нам мальчишку царем навязали? Нарышнинского ублюдка! Холландский утюжил краем рукавицы полуседые усы,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 и дети ваши пойдут вечную неволю к Нарышкиным. Хуже того, продадут и вас, и нас всех чужеземцам. Москву сгубят и веру православную искоренят. Эх, была русская сила, да где она? Встречи! Айда за реку Там будем говорить! Там да, будем! Да, да, На площади остались только распоряженные сани Да, Лешка с Алексашкой? Избитый по приподнялся Поглядел кругом припухлыми щелками И долго отсмаркивался Дяденька, мы тебя до дому доведем «Нам тебе жалко!» Шли за реку к Серпуховским воротам. По дороге узнали, как его зовут. Федька. Заяц. Двор у него на посаде был небольшой. На огороде одно дерево с грачиными гнездами, но ворота изба новой. Калитку отворила рябая баба с вытекшим глазом. Заяц оттолкнул ее, и Алексашка с Алешкой шмыгнули следом. «Выручили вы меня, ребята!» Теперь, что хотите, спросите. Тело мое все избитое ребра целого нет. Куда я теперь возьму лоток, пойду торговать? Ох ты мне! А ведь дел-то не ждет. награду нам никакой не надо. Пусти переночевать. Чуть свет кривая баба заладила печь чистяные шишки, левашники перепечи и подовые пироги. Постные с горохом, репой, солеными грибами и с, с зайчатины С мясом, с лапшой. Алексашка подмел избу, летал на двор за водой, за дровами, выносил залу, помои, послал Алешку напоить зайцеву скотину. В руках у него все так и горело. И все с шуточками. лавкач парень! О, послал бы тебя с пирогами на базар! Так ведь уйдешь с деньгами, уворуешь. Больно уж расторопен. Тогда Алексашка стал целовать нательный крест, что денег не украдет. Снял со стены 40 святителей и целовал икону. А вот пироги подовые, медовые, полдинги пара прямо жара. Вот налетают пироги царские, боярские пироги.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 Царевна Софья вернулась от обедни, устала. Выстояла сегодня две великопостные службы. Кушала хлеб черный да капусту, и то чуть-чуть. Села на отцовский стул, вывезенный из-за моря. На колени опустила в вышитом платочке просфору. Мартовское солнце жарко било разноцветными лучами сквозь частое стекла двух окошечек. Весна, весна, бродит по миру грех, пробирается сладкий в девичью светлицу. Светлица дремотна, только постукивает маятник. Много здесь было пролито слез. Не раз бывало металась Софья между этих стен. Кричи и сгрызи руки, все равно уходят годы. Отцветает молодость. Обречена девка, царская дочь, на вечное девство, черную скуфью. И светлицы одна дверь, монастырь. Разрешила сердцу, люби. И светочей Василий Васильевич прекрасный, Не муж какой-нибудь с плетью и сапожищами, Возлюбленный, со сладкими речами, Любовник, вкратчивый и нетерпеливый. Ох, грех, грех! Скрипнула половица. София вскинулась, пронзительно глядя на дверь, Будто влетит сейчас в золотых ризах Огненокрылый погубитель. Наклоняясь под низкой притолокой, Осторожно вошел Василий Васильевич Голицын. Остановился без слов. Софья так бы обхватила его, как волна морская взволнованным телом. Софья... У Софьи раскрылись губы. Тогда душистые усы его защекотали щеки, теплые губы приблизились, прижались сильно и оттолкнуло. Ох, отойди! Что ты, грех в пятницу-то? Софья, внизу Иван Михайлович да Иван Андреевич Хованский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 Монахи его, как царя, встречают. Только что прискакал из-под племянник мой, Петька Толстой. Рассказывает, Матвеев после обедни при всем народе лаял и срамил нас, милославских. Вороны, говорит, на царскую казну слетелись. На стрелеске, где копья хотят, во дворец прыгнуть. Крест, где целуют царю Петру Алексеевича. А за маловесным его пускай правит мать Наталья Кирилловна и без того не умру покуда так все не сбудется лицо софьи посерело стояла она опустив голову и руки только вздрагивал рогатый венец и толстая коса шевелилась по спине а хуже других сравнил он и лайял князя василий васильевич васка где голицын за царский венец хватается быть ему без головы царица Наталья кирилловна кровью вас жаждала с чего бы Или все еще худородство свое не может забыть. У отца с матерью в лаптях ходила. С мужиками за одним столом вино пила. Весело царица век прожила. И с покойным батюшкой, и с Никоном-патриархом немало шуток было шучено. Брать с Петруша прямо. Притча. И лицом мы повадкой на отца не похож. Ну уж, если Наталья Кирилловна крови захотела, будет ей кровь. Кроме Стременного, все полки за тебя, Софья Алексеевна. Каждый день стрельцы собираются многолюдно у съезжих изб, бросают в окна камнями, палками, бронят в матерно и кричат, не хотим, чтоб правили нами Нарышкина до да Матвеев. Мы им шею свернем. Кричать-то они горласты. Но нам видеть надо б на них великие дела. Пусть мальчишку-щенка Нарышкинского спихнуть не побоятся. Мачеха, мачеха, чрево проклятое, вот на возьми. Софья сразу сорвала с пальцев все перстни. Зажав в кулаке, протянула аванскому Пошли им, скажи им, все им будет, что просят. И жалования, и земли, и вольности. Пусть не заробеют, когда надо. Скажи им. Пусть кричат меня на царство!